Дома я изложила Виктору Владимировичу свои соображения по поводу случившегося. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что мы стали жертвой коварнейшего замысла неприятеля. Они специально наследили на вашей лестничной клетке, из старапали замок, чтобы привлечь наше внимание к своей бумажке, а сами сели в засаду выжидать. Да, мне тоже так кажется. Теперь они, наверное, совсем рассверепеют, раз нам опять удалось сбежать. Ох, если бы мы, наконец, узнали, кто защитчик всего этого. Я считаю, надо поговорить с Максимом. Может быть, он что-нибудь придумает? Как-никак у него имеются некоторые связи. Поговорите, Евгения Максимовна, а то я уже готов вот-вот опустить руки. Я позвонила Максиму, назвала адрес. Максим согласился прийти.